Глава сороковая. Связи решают всё. Сидеть и молча ждать у моря погоды я не мог. Было страшно выдать себя расспросами, но ещё хуже было находиться в неведении. Бесполезно пытаться что-то выяснить у Димки. Откуда ему знать, оставит его или нет после всех этих скандалов? У кого бы выяснить? Однако вскоре ничего выяснять не пришлось. Это хорошо, что ты за друга волнуешься, сказал секретарь парткома скульптор Папцов, который сам ничего толком не знал. Скоро состоится открытое партийное собрание. Будет представитель из Министерства культуры. Будет возможность ознакомиться с результатами расследования. Вот тогда всё и узнаем. Я с этой новостью пошёл к Димке, но он уже об этом знал. Я звонил в ЦК, заведующему отделом пропаганды и агитации. Он сказал, что вопрос закрыт. Ты звонил в ЦК? Я был ошарашен Димкиной наглостью. Почему ему? Как же ты решился? Мы же вроде по отделом культуры ходим. Все знали, что за отделом пропаганды ЦК истинный зверь, и ломает людей как спички. К нему идти верная смерть. Председатель Союза художников сказал, что он курирует это дело. А он меня знает, я однажды у него на приёме был. Ты на приёме? Зачем? Ты же не коммунист. Димка никогда не говорил, что знает кого-то из ЦК. И на тебе. Он, кстати, хороший мужик, продолжал Димка. Хороший мужик? Да перед ним наш министр дрожит, как осиновый лист. Но я-то не министр. Выгонят, картины пойду писать. Я однажды к нему на приём записался. Прямо с улицы. Раз в 2 месяца каждый зав отделом ЦК принимает в общественной приёмной посетителей с улицы. Ну я и пошёл. Зачем? Почему к нему-то? А он сам позвал. Я подумал, почему нет? Я тогда только начинал работать в худфонде, а он устроил большое собрание для начальников низшего звена, занятых в идеологии. И промывал мозги. Сказал, что мы солдаты партии. Но предупредил, чтобы перестали звонить ЦК по пустякам. А то завели манеру, понимаешь. Говорит, если кому-то надо, запишитесь на прием, как нормальные граждане. Ну, я и записался. Мне тогда бюрократы работать не давали. То это нельзя, то то нельзя. Хотел уже увольняться. Потом подумал, схожу, спрошу, хуже не будет. Ты что, на начальство стучал? Димка открывался для меня с неожиданной стороны. Да не на кого я не стучал. Я действительно хотел понять, что делать, когда кругом непреодолимые инструкции, запреты всякие, ревизоры, бюрократы заели. По-твоему, законы неправильные? Хочешь обйти? Какие законы? Холодильник нельзя купить по безналу. Он мне для работы нужен. А наличные не дают. И такая хрень на каждом шагу. Теперь вот даже следствие устроили. Брал деньги, давал деньги. Людей таскают. А кто всё это устроил? Почему обязательно всё нужно через задницу делать? Ты ему так сказал? Ну да. Только не сказала, спросил, что в таком случае делать? Ни хрена не понимаю. И он тебя слушал, и не выгнал. Нет, наоборот. Как-то даже странно получилось. Сам не ожидал. Я в очереди на приём отсидел. Передо мной старики с медалями были, чинуши какие-то. Наконец захожу. А в кабинете двое. Он и ещё женщина с кучей бумаг, видно помощница. Он меня увидел и удивился. Смотрит, как на знакомого. Чего говорит, сюда пришёл. В смысле, в общественной приёмной, а не в ЦК. Ну я ей говорю: "Вы же сами сказали, на встрече с активом". Пока мы говорим, женщина карточку посетителя заполняет. И все время вопросами перебивает. Имя, отчество, фамилия, возраст. Ему надоело, и он ей продиктовал. Беспартийный. Высшего образования не имеет. Заместитель директора художественного фонда. Двадцать семь лет. И усмехнулся. Один он у нас такой. Я это услышал. Язык к нёбу присох. Он знал про меня всё, кроме того, что я приду на приём. В общем, поговорили, и я ушёл. Так он что-нибудь сделал? Помог как-то? Помог. Холодильник купили. Бухгалтерия кошмарить перестала. И из-за что? Звони, говорит, на прямую. Холодильник купили. Я уже ничего не понимал. Ну, я же про то, что купить не разрешают, рассказал. Холодильник нужен был, чтобы хранить краску. К нам тогда попала редкая импортная краска. Много, очень хорошая была, разных цветов, в трехлитровых банках. Но если банку открыть, то она уже не хранится, сворачивалась. Короче, по полбанки выбрасывали. А до плюс 10 градусов хранилось неплохо, Там так и написано было. В общем, обычный бытовой холодильник вполне краску спасал. А купить не разрешают. Говорят, холодильники для народа, а не для краски. Он выслушал. Бесхозяйственность говорит. Фамилию инструктора цыка назвал, кивнул помощнице. Там мне на бумажке написала. Кто говорит, не разрешает? Инструкция Госбанка. Запишитесь на приём к управляющему, объясните ситуацию. А если не поможет, звоните этому товарищу. Он разберётся. И что? Разобрался? Разобрался? Там вообще забавно было. Пошёл в Госбанк, отсидел, как положено, полдня в очереди, в приёмной. Председатель правления банка выслушал и матом на меня. Мол, ходят тут с пустяками, работать мешают. Короче, выгнал меня. Я к тому инструктору. Он вопросов много не задавал, его уже предупредили. Звонит по вертушке в Госбанк, управляющему. Включил на громкую связь. Тот ему, у меня инструкция. Я. Инструктор говорит: "Ну, понятно, инструкция. Скажите, пожалуйста", говорит. "Ваш заместитель член коммунистической партии, может быть, он не откажет в просьбе её центральному комитету". Тот услышал и заскулил. Не надо заместителя, пожалуйста. Я всё понял, я всё понял. Я не знал. Короче, вот так вот. Так что же, ты не позвонил в ЦК, когда следствие началось? Что, идиот? За отделом ЦК мне не родственник. Если бы что-то нарыли, было бы только хуже. Я бы на его месте подумал. Второй раз следствие испугался, значит, мордочка в пушку. Нет уж. Вот проверили, я и позвонил. Спросил, что со мной решили. А он, поверишь ли, извинился. Искренне. Говорит, если бы мы глубокую проверку не провели, на нас бы тут на самих писать начали. А теперь, говорит, все нам понятно. Так что, тебя теперь не снимут? А судьбу, говорит, твою будет решать твое непосредственное начальство. Выскочив от Димки, мне нужно было срочно хлебнуть коньячку, чтобы успокоиться. Это надо же! У него связи даже там! Как же так? Он даже не коммунист. Теперь меня искать будут все, все. Господи, за что мне всё это?